Глава шестнадцатая «Взять их!» — крикнул Шархус. Но, несмотря на это, его солдаты не спешили на нас нападать. Окружив нас, они раздумывали, стоит ли оно того. «Чего застыли?» «Но вы не говорили, что придется драться с орденом!» — высказался один из солдат. «Может, не стоит этого делать?» «Трусы!» — поморщился командир местной стражи. «Хорошо. И что тогда вы хотите? Бороться вперед, как только наступит ночь. А до нее осталось всего ничего. Мы будем трупами. Но если сделаем все, как они говорят, то нас и наши семьи пощадят». «Не стоит, Шархус!» — попыталась снять доводом разума Катрина. «Ну еще бы. Мы и так вымотаны. А тут еще со своими воевать. Безумие какое-то. Мы еще можем все решить мирно». «Нет, не можем!» — отрицательно покачал он головой. «Будь на твоем месте дед или кто-то действительно сильный, я бы еще подумал. Но нет, ты, девчонка, и твой отряд тут погибнете. Если не сейчас, то ночью точно!» «Ночью?» — кажется, я начал догадываться, о ком именно он говорит. «Скорее всего, на создание такого количества кинжалов ушло большое количество драгоценных камней. Возможно, это притянуто за уши» но как-то подозрительно похоже на вампиров, которые убили Селину и похитили ящик с драгоценностями. «Вампиры?» Катрина, услышав мой вопрос, почти сразу все поняла, взглянув на Шархуза уже по-другому. «Мы убьем этих тварей, когда они придут. Вместе!» «Лучше прикажите сложить оружие своим людям, леди Катрина. Тогда, возможно, кто-то из них и доживет до рассвета». «Этому не бывать», — спокойно сказала Паладинша, вставая в боевую стойку. Стражники же начали приближение, но делали это с явной неохотой и опаской. «Мага, убейте сразу!» — приказал он лучникам, что стояли чуть поодаль на возвышенности. ай ай ай как нехорошо с вашей стороны, лорд Шархус. Орден ласточки пришел к вам со всей душой, помочь с опасной болезнью. А вы вот как! Никогда не любила крыс!» «Да ну, нет!» Только и выдал я, взглянув на то место, откуда шел голос. На крыше небольшого одноэтажного здания неподалеку сидела моя знакомая лисица в широкополой шляпе. На ней была точно такая же одежда, как в тот день, когда мы познакомились. Сама же девушка делала вид, что занята своими ноготками, даже несмотря на разворачивающуюся ту сцену. «Это еще кто?» – нахмурился шархуз и, повернувшись к лучникам, сказал. «Убейте ее!» Солдаты колебаться не стали и выпустили несколько стрел в сторону Аиды, но те отскочили, врезавшись невидимую преграду. «И это так вы встречаете гостей? Я разочарована в вас, Шархус! Очень разочарована!» Лисичка перестала изучать свои пальцы и, поднявшись на свои стройные ножки, спрыгнула вниз. Грациозно приземлившись, она поправила короткую юбочку. «Судья!» Катрина неожиданно выпрямилась и склонила голову. Даже солдаты из ордена повторили за командиршей, кроме меня. «Приветствовать эту бесчестную воровку? Вот еще! Не дождется она от меня такой чести!» «Судья!» Глаза шархуза стали похожи на два блюдца. Он смотрел на появившуюся из ниоткуда девушку-лису с явной опаской. «Аида де Фрэнк, к вашим услугам!» — отвесила она шутливый поклон. «А теперь попрошу всех сложить оружие! Считаю до трех! Три!» В следующий миг девушка подняла руку над головой, держа в ней нечто вроде карты, из которой выстрелила сотня мелких огоньков. Они с невероятной точностью попали во всех солдат Шархуза. Они все просто попадали. тарик сразу подошел к одному из них и проверил пульс. «Живой!» «Живы они, живы!» — хмыкнула Аида. «И они настолько жестоко. Хотя, будь они солдатами Трилора, так легко бы не отделались. Их повесят после, когда выпытают все хоть сколько-нибудь важное. «Не дергайся», — сказал мужчина в черной одежде и металлической маске, прижав кинжал к горлу шархуза. Секунду назад его там не было. Откуда вообще взялся этот тип? «Ну, как дела у наших людей?» — спросила Аида, подходя к Катрине. Ее взгляд также пробежался и по мне, но она сделала вид, что меня не узнала. Вот же хитрюга. Но появилась она эффектно, ничего не скажешь. «Все нормально, в моем отряде почти нет потерь», — сказала она, оглянув нас. «К сожалению, этого нельзя сказать о сэре ороде вперед вышел Гюнтер. «Он погиб, прикрывая отход». «Весьма прискорбно», — без тени фальши сказала она. «Итак, что мы имеем? За этими воротами целая толпа мертвецов. Скоро темнеет и, скорее всего, явятся вампиры». «Боюсь, нас слишком мало», — высказала свое мнение Паладинша, на что Аида просто отмахнулась. Достав из небольшой поясной сумки еще один лист бумаги с магическими письменами, она швырнула его в сторону. Над тем местом, где он коснулся земли, возник портал, из которого тут же начали выходить рыцари. «Дедушка!» — удивленно воскликнула Катрина, а я поежился, увидев Люциуса де Шенро. Этот старик пугал меня не на шутку, и в прошлый раз я вздохнул с облегчением, когда он уехал. И вот он снова тут. Ох, хотя, если мы правда собираемся дать бой вампирам, то люди вроде него нам действительно необходимы. С ним была уже привычная женщина Макша Ли и его отряд. Надеюсь, этого будет достаточно. Катрина тут же направилась к своему деду, а я, воспользовавшись возможностью, подошел к Аиде. Та, смерив меня слегка недовольным взглядом, все-таки согласилась перекинуться парой слов, для чего мы отошли в сторону. «Макс, Макс, ты правда хочешь выяснять отношения сейчас, когда за стенами толпа нежити?» «И скоро нас навестят вампиры?» — слегка извительно спросила она, прежде чем я открыл рот. «Мы с тобой провели чудную ночь. Давай просто оставим это в прошлом. Идет?» «Нет уж», — сказал я, заметив, что та собиралась уйти. и впрямь была чудная. До того момента, когда я не обнаружил денег. Не говоря о том, что ты и словом не обмолвилась о своем статусе и «Если бы я такое сказала, не думаю, что все закончилось бы тем, что закончилось», — улыбнулась она. «Зачем?» «Разумеется, для того, чтобы предложить стать одним из клинков», — и кивнула в сторону типа в железной маске, который поставил Шерхуза на колени. «Правда, немногих принимают, и все же в рядах клинков достаточное количество весьма талантливых людей». «Первоначально предлагала просто мило с тобой поболтать». Но потом поняла, что неплохо бы выпустить пар. Может, повторим, когда все закончится? Я подумаю. Несмотря на то, что я все еще испытывал некоторый гнев на эту хвостатую девицу, вновь оказаться с ней в одной постели казалось мне до ужаса заманчивым предложением. Так что с деньгами?» — напомнил я. — Макс, какой ты все-таки корыстный человек. Верну я тебе твои деньги. Верну. Мне просто показалось забавным оборовать тебя. Разочарованно вздохнула Аида. «И последний вопрос. Кольцо, зачем ты мне его отдала?» «Ты уже открыл его суть». «Ты про это?» Я призвал маленького огненного лиса, который тут же подбежал к Аиде и стал радостно вокруг нее носиться. Та тоже нагнулась и погладила его по головке. Как только девушка выпрямилась, я сразу же отозвал Фокса. Ману лучше поберечь. «Он дефектный. Видел его размер. Обычно я создаю зрелых элементалей». Сказав это, девушка продемонстрировала несколько колец на своих пальцах. «Его, конечно, можно со временем вырастить, но проще создать нового. Вот я и решила оставить его тебе, а то стало жаль оставлять тебя с пустыми карманами». «А если бы я не понял, что оно магическое, и отдал его в ломбард?» «Тогда оно было бы простым кольцом. Я поставила в его печать активации твой отпечаток ауры. Если у тебя всё, я пойду», — сказала она видя, что к шархузу подходят Катрина и ее дедушка. Мешать я не стал, и без того отнял слишком много времени у нее. «Закончили свои дела!» С легким пренебрежением и раздражением поинтересовался Люциус Дешенро, взглянув на подошедшую Аиду. «Извините», — улыбнулась она, оглянув окружающих. «Эти мальчишки такие нетерпеливые!» Затем девушка взглянула на бледного шархуза, который, стиснув кулаки, дожидался своей участи. «Ну и сколько, дорогой Уэг, стоило твое предательство? Сотрудничество с темными, ай ай «Вы не понимаете!» — невесело усмехнулся мужчина. «Начни сначала. Как вообще получилось? Что городская стража предала собственных жителей?» «Говори!» — потребовал тот странный тип маски, что крутился возле Аиды, напоминая предателю, что у его горла находится клинок. «Что задумали вампиры?» Грозно спросил Люциус Дашинро, возвышаясь над Шархузом. «Я не знаю. Они... Они появились сразу после начала эпидемии и поставили ультиматум. Либо мы помогаем им, и тогда наши семьи будут жить, либо они нас убьют». «И ты правда поверил, что они вас пощадят после того, как превратят город в полчища нежити?» Усмехнулась Аида, присев на корточки снова открывая окружающим отличный вид и похлопал ладошкой по щеке предателя. Глупый-глупый Уэк. А что мне оставалось? Позвать нас, разумеется. Тогда я был бы уже мертв. Вы не понимаете, они следят. Мне кажется, с ним все ясно, пожала плечами Катрина. Нужно узнать, с кем именно мы имеем дело. Да, ты права, кивнула судья. Пусть его допросом займутся клинки. Но все же он может нам кое-что сказать. «Сколько было вампиров? Сколько некромантов у них в подчинении? Какое к этому отношение имеет Юндор?» «Юндор?» — недоуменно переспросил Шархуз, явно понятия не имея, о чем спрашивает женщина. «При тут эльфы?» «Похоже, он даже не в курсе всех действующих лиц», — усмехнулась Аида, взглянув на Люциуса. Затем вернулась к Шархузу. «Ладно, хотя бы сколько их знаешь?» «Я лично видел двоих». Один высокий и на человека уже не похож, а вот другая, девушка с серебряными волосами, и, похоже, именно она была старшей. «Кажется, это те же вампиры, с которыми сталкивались мы», — сказала Катрина. Вспомни слова Максима о таинственной девушке-вампире, которой подчинялся тот, который едва их не убил. «Хм-м», задумалась девушка. «Интересно. По моим сведениям, тут замешано минимум семеро высших вампиров. Но не суть важна». «Что они от тебя хотели?» «Вначале ничего особенного. Просто просили делать корректировки графиков патрулирования, убирать патрули в определенных частях города. Ничего сложного. Но вчера ночью они сказали, что город готов к полной зачистке, что все, кого я хочу спасти, должны быть отозваны. А отряды Ордена Ласточки, наоборот, должны были оказаться в самой гуще». «Ублюдок!» Поморщилась Катрина у которой очень чесались руки врезать мужчине. «Спокойнее», — положил руку на ее плечо Люциус. «Он еще свое получит. Впрочем, как и все тут». «Запри его в какой-нибудь темной дыре, Маркус. Думаю, нам нужно приготовиться к встрече гостей». Допрос Шархуза продолжался недолго. И, к сожалению, важных сведений узнать не удалось. Даже после того, как бывшего главу стражи увели, Аида, Катрина и ее дедушка продолжали о чем-то спорить. Наконец они закончили и стали отдавать первые приказы. Для начала Катрина послала лучников на ворота, чтобы хоть немного проредить дорогу от мертвецов. Делалось это на случай возможного отступления. Аида также не сидела, сложа руки. Колдунья взмахнула рукой, и перед ней возникло три здоровенных лисы, объятых пламенем. Они доходили девушки почти до пояса и внушали уважение среди солдат. «Так вот, значит, как будет выглядеть Фокс, когда подрастет». Не лиса, а какой-то монстр. Если он маленький смог неплохо так нам помочь расправиться с четырехголовой тварью, то эти звери ее бы в клочья порвали за считанные секунды. Но долго красоваться элементалями нам не дали, поскольку Аида почти сразу отправила их также расчищать нам дорогу. Лисы весьма ловко за несколько прыжков оказались на вершине стены, ограждающей нас от нежити, а затем, как ни в чем не бывало, спрыгнули вниз. Хотел бы я посмотреть, что там происходит, но, увы простым солдатам также дел хватало мы понятия не имели откуда могут прийти вампиры но точно знали что лучше всего их будет встречать на открытом месте в замкнутом пространстве численный перевес ничего не значит когда противник на порядок превосходит тебя по силам всем было действительно страшно ролл вообще был бледен как мел и едва мог держать меч в руках от волнения и к сожалению у меня не нашлось в этот момент никаких слов чтобы поддержать его максимилиан подойди позвала меня катрина после чего мы зашли в дом, где нас никто не увидит. Как только мы остались наедине, девушка достала кинжал из-за пояса и полоснула себе по ладони. «Пей!» «Ты серьезно?» — не поверил я. «Пей, пока не передумала. Это будет очень трудный бой. Помощь придет скоро и нам нужна любая сила. Но если что, держись от меня подальше. Не хочу случайно поджарить тебя магией света». Нахмурившись, я еще раз взглянул в глаза девушки, но все-таки согласно кивнул. Став аккуратно слизывать красную жидкость с ее ладони, девушка морщилась, но терпела. «Думаю, хватит», — наконец сказала она, и я принялся вытирать кровь с лица. «Еще не хватало, чтобы в таком виде меня заметили товарищи. Я бы перерезала запястье и дала бы больше, но боюсь повредить сухожилия. Их вылечить к моменту начала боя будет сложно». Девушка тут же применила заклинание лечения на свою ладонь, на которой мгновенно образовался небольшой рубец. «Это временно», — сказала она, подвигав пальцами, а затем направилась к двери, собираясь уйти. «Погоди», — попытался остановить ее я. «Максимилиан, у нас мало времени». «Я понимаю, но я правда хочу поговорить. Возможно, это наша последняя возможность». «Может, ты и прав», — невесело усмехнулась девушка. «Но нам не о чем говорить, Максимилиан. Я тоже к тебе что-то чувствую, может, даже любовь», — с неохотой признала она. «Но эти чувства нам принесут только боль». «Именно поэтому ты хочешь, чтобы меня отправили в другой отряд». «Я считаю, что так будет лучше для нас обоих. Разойтись и не видеться друг с другом». «Но что, если я этого не хочу? Почему ты принимаешь подобные решения единолично?» «Не выдержал я, чувствуя, как внутри все закипает». Возможно, это побочный эффект принятия крови, поскольку эмоции во мне буквально бушевали. Больше не в силах сдерживаться. Я подскочил к девушке и впился ей в губы. Она попыталась оттолкнуть меня. Но я прижал ее к стене, зафиксировав руки в запястьях. Вначале она сопротивлялась, но затем все-таки начала отвечать на поцелуй. А когда я, наконец, отстранился тихо спросила. «Вот почему ты такой эгоист?» Этот тон пронял меня до самой глубины души. В ее словах не было ни любви, ни страсти. Скорее, жалость с примесью презрения. «Стоило мне отпустить ее и сделать шаг назад?» Как она тут же ушла, оставив меня одного. «Дерьмо!» Только и смог сказать я со всего размаха врезав по столу, превратив его в щепки. Затем схватил стул и также превратил его в горстку деревяшек, швырнув в стену. «Ах, какие страсти тут играют!» раздалось у самого моего уха, заставив меня застыть. Прежде чем я успел обернуться, чья-то когтистая лапа схватила меня за шею и отшвырнула в сторону. Я спиной налетел на стул, вдребезги разнеся его, после чего приземлился на лавку, переломив ее пополам. «Ах!» Только и смог выдать я, пытаясь стать. Хорошо, что Катрина дала немного своей крови, и организм вновь начал наливаться силой. Иначе так легко бы я не отделался. Начав подниматься, я увидел перед собой того самого вампира, который убил серину и чуть было не убил нас с Катриной. «Мир тесен, полукровка. Я же говорил, что мы еще свидимся», ухмыльнулся он, продемонстрировав свои маленькие острые зубы. И в этот раз госпожа не станет меня останавливать. Я хотел позвать на помощь, но почти сразу услышал какой-то шум снаружи. Похоже, там начался бой. "Да-да, малыш", усмехнулся кровосос. "Тебе никто не поможет, только ты да я". <связь> «Не волнуйся, я тебя защищу», — сказал Рул Герри поудобнее, перехватив меч. Девушка видела, что парню страшно, но, кажется, он таки начал брать себя в руки. Немного подумав, она подошла к нему и поцеловала в щеку, отчего юноша отшатнулся и удивленно глянул на нее. «Уж постарайся», — сказала она ему, проверяя свой короткий меч. Похоже, это немного помогло, и эта маленькая уловка со стороны бывшей рабыни немного приободрила парня. По крайней мере, он уже не выглядел таким бледным, как пару минут назад. «А почему ты не хочешь взять нормальный? Я же видел, ты и с ним неплохо обращаешься», — сказал Роу, взмахнув своим оружием. «Он медленный», — как всегда равнодушно ответила девушка. «Ну, тебе виднее», — пожал плечами юноша и ненадолго замолчал. Но, наконец, не выдержал и спросил. «Скажи, а тебе хоть немного страшно?» «Разумеется, мне очень страшно. Сколько я себя помню, я всегда боялась». И сейчас мне тоже страшно, но важно уметь его преодолевать. «Понятно», — довольно кивнул Ролл. «Интересно, а куда Макс пропал? Только что ведь тут был». Противника было решено встречать прямо на центральной площади здоровой зоны. Солдаты должны были занять круговое построение. Впереди войны ближнего боя, за ними лучники. но ну, а в самом центре маги. Это было сделано, чтобы избежать неожиданного нападения. «Мы почти готовы», — сказал Люциус, подошедший к внучке. «Хорошо», — кивнула Катрина. «У меня были небо». Договорить она не успела, потому что в следующий миг прямо в центр их строя ударила несколько молний. «Назад!» — тут же скомандовал лорд-командующий. «Перегруппировка!» Солдаты не растерялись и тут же изменили порядок, чтобы взять врага в кольцо. «Эльфы!» — сквозь зубы процедила Аида. «Значит, они тоже замешаны». И действительно, в самом центре площади появилось трое эльфов в черных доспехах, один из которых сильно отличался от двух других. Он был немного больше, да и присутствовало несколько дополнительных частей. «Лучники!» — крикнула Катрина, и солдаты сделали залп в сторону противника. Двое эльфов выставили руки вперед и создали перед собой энергетический щит, полностью защитивший их и их лидера от стрел. Гюнтер и Шали вместе создали одну мощную молнию, врезавшуюся в щит и заставившую его исчезнуть. Но все понимали, что доспехи эльфов и не нуждаются в подобной защите. «Держай дистанцию!» – скомандовала Аида, призвав своих огненных питомцев и отправив их в бой. Также в атаку пошел Илюциус Дашинро, тут же заставив свой клинок сиять золотом. Самый крупный эльф одним ловким движением излег из ножен меч, клинок которого также засиял, но красным. Их мечи столкнулись, начав исекать целую кучу искр. Лисы Элементали же пока другими эльфами, которые достали похожие мечи. «Лорд, командующий Илюциус Дашинро!» «Какой приятный сюрприз!» — послышался голос эльфа из-под шлема. «Давно я хотел прикончить тебя, червь из другого мира!» Сказав это, он толкнул старика, заставив его отлететь на несколько метров назад. Воспользовавшись тем, что Люциус Дошинро уже не закрывал собой цель, все маги, включая Аиду, атаковали его заклинаниями. Шали использовала магию земли, чтобы сковать ноги эльфа, а Гюнтер использовал магию огня, пытаясь нагреть броню. Несмотря на сильное магическое сопротивление, у этих доспехов все же были свои слабости. Наконец, парочка солдат, отправленных Катриной за усиленными ростовыми щитами, их принесли. Она сразу приказала распределить их между самыми сильными воинами, оставив один себе. Солдаты со щитами принялись окружать двух других эльфов, внимание которых было сосредоточено на огненных элементалях, быстро атакующих и всячески старающихся избегать ответной атаки. Но одному из лисов все-таки не повезло, и ему отсекли лапу. Аиде пришлось отдать ему команду отступить и помогать братьям по мере необходимости. Тем временем главный эльф взмахнул рукой, и случилось то, чего не ожидал никто. Части его доспехов отделились и повисли в воздухе. Шесть щитообразных металлических пластин парили рядом со спиной эльфа, а затем неожиданно выстрелили в сторону. «Осторожно!» — крикнул Дешенро, но было уже поздно. Одна из них пронзила насквозь грудь шали. Гюнтеру повезло больше. Металлический снаряд не убил его только потому, что рядом оказалась Катрина и заслонила мага щитом. Досталось и еще парочке солдат, не ожидавших дистанционной атаки. Одному просто отрубила голову, а другому ногу в области бедра. Он лежал и истекал кровью. «Гера!» — сказал рол заметив, что девушка застыла, с ужасом глядя на главного эльфа. «Ты чего?» Парень дернул ее за плечо, но девушка застыла на месте, смотря полными ужаса глазами на массивную черную фигуру за спиной которой кружились шесть вернувшихся металлических пластин. Эльф сделал новый залп, и двое из снарядов направились в сторону Люциосу-де-Шенро, но тот смог отразить их мечом. А вот солдату, который прикрывал рекрутов ростовым щитом, не повезло. Пластина прилетела к нему сбоку, перерубив руку. «Гера, надо отходить!» — завопил рол хватая девушку за руку, но поскользнулся на луже крови. А вот главный эльф повернул голову в сторону рекрутов и неожиданно направился прямо к ним гера закричал рол пытаясь вскочить но эльф оказался уже совсем рядом эльф схватил девушку за шею и поднял над землей парень истошно заорал попытался ударить эльфа, но на его уголь на черном доспехе даже царапины не осталось эльф словно и не заметив парня просто отмахнулся, но этого было достаточно чтобы рол слетел в сторону. сюрпризы продолжаются сказал эльф и гера наконец увидела его лицо Пластины на шлеме пришли в движение, открывая область лица от бровей до подбородка. «Я тебя помню. Сбежавшая рабыня. Ничего, ты скоро вернёшься домой». «Нет», — тихо прошептала Гера. «Что нет?» — усмехнулся эльф, пластины за спиной которого сделали очередной выстрел, целясь при этом в Люциуса, Катрину и Аиду. «Я не вернусь». Девушка на мгновение прикрыла глаза, а когда открыла... Хатасис с удивлением обнаружил, что теперь глаза девушки стали разного цвета. «Что?» — удивился он, и в тот же миг получил клинком прямо в лицо. Эль закричал, отбрасывая девушку в сторону, хватаясь за рану на лице. Несмотря на обилие крови, рана была не такой глубокой. Но теперь Хатасис Эйгур видел лишь одним глазом. «Рабыня! Я сдеру из тебя кожу и заставлю ее сожрать!» — гневно прорычал он, когда лицо вновь скрылось за бронепластинами шлема. «Гера!» — крикнул пришедший в себя Ролл и подбежал к девушке. Она сразу повернулась к нему, и парень с удивлением увидел, что теперь один ее глаз был карим, а другой — голубым. «Гера! Она спит! Я юр Вампир стоял в стороне и терпеливо дожидался, пока я поднимусь. Похоже, для него все это было чем-то вроде игры. «Кошка играется с мышкой, да?» Подавив боль и встав на ноги, атаковать его не спешил. Кажется, вампир только этого и ждет. Вместо этого я поудобнее перехватил меч и встал в боевую стойку, как меня учила Катрина. «Ну, хорошо», — усмехнувшись, сказал кровосос и напал сам. Его скорость была действительно чудовищной, поэтому я просто доверился рефлексам и, как это ни странно, у меня получилось отразить его атаку. Вампир отскочил в сторону с окровавленной рукой, но эта рана была просто царапиной, начавшей затягиваться почти сразу. Чтобы убить эту тварь, нужно пронзить сердце и отрубить голову. «А у нашего малыша прорезались зубки», — засмеялся тот. «Тем приятнее будет их вырвать». Больше атаковать лоб вампир не стал. Вместо этого он схватил стоящий неподалеку стул и швырнул его в меня. Пытаться как в кино разрубить деревяшку смысла не было. «Все равно обломки меня заденут». Поэтому я отпрыгнул в сторону, пропуская мебель слева, а кровосос словно только этого и ждал. Подскочил сбоку и, схватив меня за руку, дёрнул вверх, заставив со всего размаха влететь в потолок, а затем рухнуть на пол. «Не хочешь молить о пощаде, полукровка?» — поинтересовался тот. «Я люблю, когда жертвы умоляют меня пощадить их жалкие жизни, когда они плачут и рыдают, страшась смерти». «Нет, ничего приятнее видеть призрачную надежду в их глазах и вырывать ее!» Он потянулся ко мне, на что я ударил мечом наотмашь. Разумеется, его не задел, зато кровососу представился отличный шанс выбить у меня из руки меч. Лишив меня оружия, он прижал своей ногой меня к полу и склонился надо мной, довольно ухмыляясь. «Вот и все, полукровка! Не надумал еще вымаливать свою жизнь!» «Я ведь могу и взять тебя в свои слуги!» «Пошел ты!» Буквально плюнул я ему в лицо, всеми силами пытаясь освободиться. «Ничего!» Это его, кажется, даже не задело. Наоборот, вампир выглядел на удивление довольным. «Мы же только начали!» С этими словами он вонзил свой длинный когтистый палец мне в плечо, после чего слезнул с него кровь. «Больно! Будет еще больнее!» И в очередной раз палец вонзился в мою плоть, на этот раз в живот. Как заправский садист, вампир покрутил им внутри, заставив меня взвыть. «Смотри-ка, ты уже начал заливать тут все своей кровью!» Продолжил весело смеяться кровосос, уже в третий раз вонзая в меня свой палец. Я этим временем уже действительно начал ощущать существенную потерю крови. Руки понемногу немеют, и скоро у меня вообще не будет сил сопротивляться. «Если бы я мог только достать крови?» «Где бы сделать еще одну дырочку?» наигранно раздосадована спросил вампир. «Как я рад, что ты не человек. Они обычно очень быстро ломаются. Но ты... Ты другое дело. Ты крепче. А значит, сможешь долго меня веселить». «Кровь. У меня действительно ее осталось не так уж и много». Даже глаза с трудом получается держать открытыми. Странно, кажется, и я даже ощущать ее начинаю. Действительно, ощущаю ее, словно она часть меня, несмотря на то, что фактически находится вне тела. А что если... «Ах!» <связано> — неожиданно воскликнул вампир. И когда я приоткрыл веки, увидел, как он удивленно округлил свои красные глаза, таращившись на меня. Его грудь была проткнута тремя кровавыми шипами один из которых точно пронзил сердце. «Как ты? Это же способность древних!» пробормотал он, а я, не став медлить, резко дернулся в бок, схватил свой меч и, мгновенно придав ему черную форму, рубанул кровососа по шее. Отсеченная голова тут же покатилась в сторону, а тело обмякло. Кровавые шипы вернули себе жидкое состояние и полились на пол. Я же первым делом попытался вспомнить те ощущения, что были мгновения назад, но кровь не подчинялась. Не став больше тратить драгоценное время, наложил на себя два раза заклинание лечения. На большее не хватило, но теперь я хотя бы мог двигаться. Удивительно, но вампир все еще был жив. Его отсеченная голова беззвучно шевелила губами и зло смотрела на меня. Хотелось немного позлорадствовать, но сил не было совсем. Так что я просто со всей силы опустил ногу, расплющивая его голову». «Я уважаю твой выбор, Максимилиан», — сказал отец, присев на одно колено, чтобы мы были на одном уровне. Хотя от этого было немного жутко. Его красные глаза, смотрящие прямо в мои, немного пугали. Хотя я и знал, что он ничего мне не сделает. «Но в жизни могут возникнуть разные ситуации». И с этими словами он ногтем с легкостью спорол кожу на своем пальце. «Я не хочу», — сказал я с опаской, поглядывая на его кровь. «Я понимаю», — кивнул он, — «кровь не водится. Тебе и так много моей крови. Но эта кровь особенная. Когда придет время, она может спасти тебе жизнь». Почему-то только сейчас я вспомнил этот момент прошлого. когда я принял его кровь, нисколько этого не желая. В то время я думал, что отец таким образом пытался переманить меня на вампирскую сторону. Но сейчас, смотря на обезглавленное тело кровососа, я стал понимать, что он действительно хотел мне помочь. Управление кровью — это ведь действительно сила древних вампиров. Лишь единицы высших способны на такое. Возможно, даже в тот раз, когда Селина перерезала мне горло и оставила умирать, именно та капля крови отца спасла меня, вытянув кровь из демона когда туман в голове начал немного проходить, я решил, что пора бы уже пойти помочь остальным. Судя по всему, там сейчас идёт нешуточный бой. Но стоило мне выйти на улицу, как глаза ударил яркий слепящий свет. Катрина? Только и смог пробормотать я, глядя на это чудо. Гера, она спит. Я Юр. Что? Ролл не понял, о чём говорит девушка. Но времени на разбирательство не было. Каттасис был очень зол ранением и теперь хотел во что бы то ни стало убить наглую рабыню. Все свои воздушные клинки он направил именно в нее. юр быстро сообразил, что именно он теперь является главной целью эльфа, так что бросился в сторону, с какой-то нечеловеческой ловкостью уходя от клинков. Зато теперь, не подвергаясь атаке, смогли действовать Аида и Люциус Дашинро. Вначале судья дала мощный залп несколькими увесистыми заклинаниями, отчего эльф в итоге оказался в небольшом кратере. А затем уже в атаку пошел лорд-командующий, вооруженный своим мечом. Вновь магические клинки столкнулись, начав усекать с искр. «Думаю, хватит с вами играться!» — рыкнул эльф и, оттолкнув противника, нажал что-то на свои перчатки. В следующий миг неподалеку ударила еще одна молния, и появился четвертый, закованный в черную броню для наухи. Вот только у него вместо меча было какое-то небольшое магическое устройство. «Катрина, отвойди солдат назад!» Закричал Люциус, но было уже поздно. Включенное устройство загудело, а затем все буквально придавило к земле. Лишь Люциус и его внучка смогли стоять, но не более. На них словно звалили непомерный груз, который они не могли пересилить. Юру не повезло. Он уворачивался от очередного снаряда, когда его неожиданно придавило, из-за чего воздушный клинок отсек ему правую руку чуть выше локтя. Под действие странной магии попали даже элементали, которых эльфы тут же прикончили. Уж слишком много хлопот им доставили эти твари. «О-хо!» — усмехнулся эльф, взирая на двух человек, все еще способных стоять. «Впечатляет! Противостоять подавлению не каждый способен, но на этом все!» «Я разберусь с ним, дедушка!» — сказала Катрина, обращаясь к Люциусу. «Не смей!» — крикнул он своей внучке. «Как будто у нас есть выбор!» — вздохнула паладинша и прикрыла глаза пытаясь разумом дотянуться до татуировки на своей груди. Та почти сразу ответила, разливаясь теплом по всему телу и буквально окутывая руки и ноги. Волосы девушки засияли, а доспехи, превратившись в золотистые, буквально источали свет, а за спиной возникли сияющие крылья. Я взирал на Катрину и не верил своим глазам. Словно ангел сошел на землю в буквальном смысле. Бросившись в ее сторону, я неожиданно почувствовал, словно на меня сбросили несколько сотен килограмм веса. Я лишь каким-то чудом смог устоять на ногах. Но каждый шаг давался с таким трудом, что преодолеть несколько десятков метров до Люциуса и Катрины казалось невероятным подвигом. Тем временем меч Паладинша вспыхнул золотым пламенем. Но этот огонь казался гораздо чище, чем оружие Люциуса. И Катрина с невероятной скоростью бросилась в атаку. Эльф вовремя смог заблокировать ее, но Катрина оказалась такой сильной, что его отбросила назад. Приземлившись на ноги, он тут же послал в атаку свои воздушные клинки, но девушка смогла защититься от них крыльями. Сделав рывок, она вновь напала на Хатасиса. Ему попытался прийти на помощь один из подручных, но Катрина с легкостью перерубила того пополам, несмотря на доспех. Лишь благодаря мастерству владения мечом и физической мощи черного доспеха, эльфу удавалось блокировать удары девушки. Катрина решила напасть на того эльфа, что использовал артефакт подавления но была вынуждена защищаться от очередного залпа снаряда Фейгура. Последний эльф попытался оттеснить ее от того, что держал в руках артефакт. «Мы должны ей помочь», — сказал я, когда таки смог добраться до Дашинро. «Мы ничего не можем сделать, пока работает артефакт», — поморщился старик. «Лишь станем хорошими мишенями». Пришлось с прискорбием признать его правоту. Мы едва могли ходить, как тут сражаться. В таком состоянии эльфы убьют нас первым же ударом а мы даже защититься не можем». Катрина яростно сражалась. Но кое-что не укрылось от моих глаз. Сияние ее крыльев и пламя на мече стали гораздо тусклее. Похоже, у нее заканчиваются силы. И в этот момент ситуация в очередной раз изменилась. И боюсь, не в нашу пользу. Кровь от убитых стала весьма шустро стекаться в одно место неподалеку от сражения, после чего, образовав весьма крупную лужу, неожиданно пошла вверх, превращаясь в столб, который стал расходиться, образовывая круг. «Кровавый портал!» – пробормотал я, не веря своим глазам. Даже не все древние вампиры на такое способны. Как только портал обрел стабильность, из него вышла молодая девушка в легком белом платьишке, подчеркивающем стройную фигуру. У нее были длинные серебристые волосы и кроваво-красные глаза. Точно такие же, как у моего отца. Казалось, что эта дама явилась прямиком с какого-то бала. От Катрины появление древнего вампира не укрылось, и она тут же переключилась на нового врага. Девушка-вампир же превратила кровь из лужи в меч, без труда заблокировав атаку ангела. Главный эльф также не дремал, напав на паладиншу сзади, но та смогла отбросить его одним из крыльев. Правда, бесследно это для нее не прошло, и теперь на уже тускло сияющем крыле зияла дыра. «Она на пределе!» — сжав зубы, сказал Люциус, и даже попробовал сделать пару шагов. И действительно, сражение сразу с двумя противниками было для нее тяжелым испытанием и в какой-то момент Катрина оступилась и упала на землю. Крылья и сияющая броня исчезли, а эльф уже собирался нанести девушке смертельный удар. «Стой!» — остановила его вампирша. «Почему?» — рыкнул он. «Что это вообще было?» «Одно древнее и могущественное знание. Нам повезло, что девчонка понятия не имеет, как правильно пользоваться таким оружием». «Тем больше причин ее убить!» «Нет». Отрицательно покачала она головой. «Мы заберем ее с собой. Нельзя разбрасываться подобным». «Хорошо», — сдался эльф. «Все готово». «Да, ты слишком долго возишься. Портал откроется с минуты на минуту. Так что я пришла тебя забрать». «А людишки?» «Хочешь пропустить его открытие?» — она вздернула бровь. «Либо мы уходим сейчас, либо ты не попадешь в библиотеку». Главный эльф приказал своему воину взять девушку, а сам повернул голову в нашу сторону. Я не видел его глаз, но, скорее всего, ему очень хотелось нас прикончить. Вместо этого он поспешил в портал. «Мы не можем позволить им забрать Катрину», — сказал я Люциусу. «И не позволим», — сказал мужчина, напрягшись. Противники один за другим скрывались в кровавом круге, и последним в него вошел эльф с артефактом. Как только тот прошел в него, портал стал закрываться а мы с Люциусом бросились к кольцу. «Стойте!» — закричала нам след Аида, но я ее не слушал, сосредоточившись на том, чтобы успеть. Я бежал так быстро, как никогда прежде, и, скорее всего, старик делал то же самое. Мы успели, буквально влетели в закрывающийся круг, едва при этом не лишившись задних конечностей. Мы со стариком оказались в гигантском каменном склепе, в самом центре которого было нечто странное. Арка, словно сделанная из янтаря, в которую были воткнуты сотни кинжалов с драгоценными камнями. Прямо перед ней на постаменте из такого же янтаря лежала толстая черная книга, возле которой стояло несколько человек, точнее вампиров, но не древних, максимум высших. Повезло, что они нас не заметили. Так что мы, воспользовавшись этим, укрылись за одной из каменных колонн. Вот вроде такие крутые, а чересчур расслабились, решив, что уже в безопасности. А ведь нужно проверять тылы. «Вы как раз вовремя, госпожа. Портал стабилизируется». Воскликнул один из них, обращаясь к серебряно древней. «У вас будет примерно сорок секунд, чтобы пройти внутрь». «Этого более чем достаточно», — улыбнулась она и махнула рукой на девушку в руках эльфа-солдата. «Присмотрите за ней. И чтобы она была в том же состоянии, когда вернусь. Если хоть каплю ее крови выпейте, пожалеете, что вообще родились». «Конечно, госпожа!» – кивнул вампир. В этот момент портал мигнул, и по ту его сторону действительно появилось изображение, чем-то похожее на библиотеку. Я видел парящие стеллажи, заполненные книгами, часть из которых поднималась, другая же напротив исчезала где-то внизу. Улыбнувшись, вампирша направилась к проходу, а главный эльф пошел следом. Видимо, пойти туда собирались только они, остальные должны были дожидаться их возвращения. «Отлично!» – шепнул я старику. «Как только эти двое уйдут, мы справимся с остальными и спасем Катрину». «Прости, парень», — странным тоном сказал Люциус. «Но я не могу позволить им попасть в сумеречную библиотеку, даже если это будет стоить нам жизни». «Что?» Я не очень понял, к чему он сейчас клонит. Но его вот тон мне сильно не понравился. Старик вытащил свой меч, который тут же начал светиться чересчур сильно. «Что ты делаешь?» — крикнул я. Но тот выскочил прямо к вампирам и, активировав магическое оружие, швырнул его прямиком в арку портала. нет закричала вампирша, а эльф, кажется, опешил. Они и впрямь не ожидали, что кто-то сможет прошмыгнуть за ними в портал. Было поздно. Похоже, Люциус превратил свое артефактное оружие в некое подобие бомбы, потому что стоило клинку вонзиться в портал, как тот взорвался. И сила взрыва была такой, что в следующий миг мы все перестали существовать.